Что будет, если 3 миллиона 575 тысяч 679 помножить на 2 миллиона 935 тысяч 798? Поморщит носик и скажет точно. И так все пошло хорошо. В 9 годиков защитил кандидатскую диссертацию, а теперь вот уже 10 лет как доктор наук. Только и осталось, что в академике. И сестрица опять едва не заплакала. Ничего не поделаешь, сестра. Я слышал, что с некоторыми случается такая беда. Печально пробормотал Аскольд Витальевич. Так если бы он полюбил, как все нормальные люди, я бы уж рада была, детишек нянчила. А то ведь влюбился в кого, всплеснула сестра руками. В кого же? спросил эмоционально бывший астронавт. "Есть ли бы знать, в том-то и дело, что в никого. Как-то можно влюбиться в никого?" усмехнулся бывший астронавт, как будто бы ему сообщили нечто несусветное. "Я холостяк, а не специалист в этой области, и, пожалуй, вообще ничего не смыслю в таких делах. Но, по-моему, если разумные люди и теряют голову, то обычно из-за какого-нибудь конкретного лица", добавил он затем. Можешь убедиться сам, вздохнула сестра и приоткрыла дверь в соседнюю комнату. Бывший астронавт увидел своего племянника. Вундеркинд сидел за письменным столом и смотрел в окно блуждающим взглядом через толстые очки, точно пытался что-то найти на улице. От того, что он долго не был на свежем воздухе, племянник осунул На лице его отрасла молодая кудрявая бородка. Сынок, кто же она? Женщина, рыба или, может быть, водоросль? со скливы спросила сестра. Говорят, есть планеты, где живут разумные рыбы и водоросли, и даже камни. Что верно, то верно, подтвердил бывшая страна. Панится на планете Лулу. Я присел отдохнуть на пенек, а тот оказался интеллектуальным. Тогда мы поболтали славно. — Ах, если бы я знал, кто она, — вздохнул племянник. — А может, она и не стоит этого? — осторожно спросила сестра. — Что ты говоришь, мама? Она самая совершенная во времени и в пространстве, — пробормотал влюбленный с упреком. Я полюбила её с первой же мысли. Как только понял, что она теоретически существует, так и потерял покой. "Но кто она и где она?" воскликнул он в полном отчаянии. Это печальное зрелище оказалось им не под силу. Брат и сестра вышли на цыпочках. Несчастная мать закрыла дверь и потёрла глаза краем фартучка. «А я-то, а я-то мечтал, что племянник пойдет по моему пути и тоже станет настоящим путешественником», — подумал бывший астронавт с горечью, рассказывая по комнате в своей поношенной курточке из коричневой кожи. Еще совсем недавно эта старенькая курточка была известна всему миру по газетным снимкам и телевизионным передачам, а скольт Витальевич Шила я из кожи сатурнинского бегемота, которую самолично добыл на Сатурне. Нет-нет, он не был таким франтом, чтобы ради моды стрелять в животных. Просто сатурнинский бегемот раз в 10 лет сбрасывал кожу. И на этот раз он сделал это специально для Скольда Витальевича. Тот тысяч метеоритов пробормотал бывший астронавт и погладив утешение сестрицу по голове, вышел из дома он брел по улице и бормотал себе под нос ах как подвёл племя ничек биллион миллиардов метеоритов кто же теперь вместо меня будет искать приключения сам-то я уж на пенсии теперь падиты списали на землю полеталы довольно говорят Это случилось в тот день, когда он вернулся с своего последнего путешествия. На космодроме, как всегда, собралась толпа тех, кому не терпелось сейчас же услышать рассказ о новых приключениях своего кумира. Аскольт Витальевич присел на ступеньки вокзала и поведал несколько совершенно новых, удивительных историй. Наслушавшись, вдовый народ разошёлся. И тогда кстранавту подсел представитель отдела путешествий. "А не пора ли вам утихомириться, дорогой Оскольт Витальевич", строго произнёс представитель по путешествию. "И хватит. Дайте теперь попутешествовать другим, тем, кто помоложе". Они, то есть отдел, застали его в расплох. И все же великий астронавт возразил, сказал, что он вовсе не стар и еще готов хоть куда-хоть за три-девять вселенных. А что касается перегрузок, так даже трудно представить, сколько он может их выдержать. «Знаем, знаем», — прервал его представитель, а в голосе его сквозило сомнение.